127. февраль 28. -е. Очень трудно совмещать шершавые условия жизни с высшими устремлениями Духа и следовать этим последним. О Ангеле с опаленными крыльями говорилось недаром. Как совместить надземное и земное только упорнейшим утверждением высшего перед лицом тьмы? Высшие понятия выражены в основах. От них никуда не уйти. Только... На них можно чуять твердую опору. Плотное сбрасывается, тонкое остается. Плотное кратко, тонкое длительнее, огненное навсегда. Если взять все прошлые жизни, не дадут они представления о том, что будет иметь дух, освобожденный от иллюзий плоти. Прошлые жизни прошли, дав опыт и обострив способности и приумножив качество духа. Все это багаж, с которым вступает человек в будущее. Будущее неотъемлемо. В нем все, что принадлежит человеку. Не в прошлом, не в настоящем, но в будущем наследие духа. Потому мимо настоящего можно проходить, как мимо непринадлежащего нам. День приходит, и день уходит, оставляя по себе только память. Если тянутся вещи, то ведь только на время — ибо ничто не принадлежит нам, кроме опыта, знаний, памяти о прошедшем. Но все это явление уже нематериального порядка. Где же оно, прочное, неотрицаемое и принадлежащее нам навсегда? Только у нас, ибо вне нас нашего нет ничего. Планета велика, а люди на ней — сироты, не имеющие на ней наследства. Сказано было, что праведные наследуют землю, Но ведь земля-то временно. Что же наследовать то, что сегодня есть, а со временем быть, перестанет? Вечен лишь дух, но временно все его обитатели материального мира. Потому огненные, то есть неприходящие, можно поставить во главу угла и строить только на нем. Построение на приходящем непрочны. Разрушаются все. Сколько великих народов ушло, и разрушилось царств, И воды покрыли когда-то цветущие страны. Но настоящее ценно тем, что является ступенью в будущее. Без него в будущее не пройти. И ступень настоящего обусловливает характер и усилия будущего, причина и следствие, и цепь тянется, не прерываясь. Создатель причин не может не пожинать следствий, ибо причина и следствие как палка о двух концах. Если есть один, другого не может не быть. Так настоящий есть основание проекции будущего или поле посева, или упор для ноги, шагающей в будущее. И вечности без настоящего нет, ибо в вечность надо принести опыт и знание всех накоплений прошлого. Иначе чем же будет жить дух в беспредельности? Беспредельность есть необходимое поле для возможности творчества духа. А для творчества нужно накопленные воображение и знание законов гармонии. Каждое светлое накопление чаши — творческая способность, а качество духа — силы творящих огней. Иллюзии очередного воплощения рассеиваются, как дым или сон, но качества остаются, и выявляют собою стойкие формы утвержденных в микрокосме человек огней. Как бы ни было трудно, Но жить стоит, або каждое страдание, обременение и тяжесть с ношей земной порождают огни духа. Страдание, обременение и тягость с ношей земной все пройдет, но кристаллы ими порожденных огней останутся в чаше вечным приобретением духа. Мудрый радуются обременением жизни, ибо знает их цель. Рассудок земной восстает против ноши, но дух в глубинах своих, знает неизбежность путей и смысл снов земных приходящих. И когда вихри жизни внешние шумят, отемняя и отягощая сознание, там в глубине разгорается мощное пламя, пламя вечной жизни духа.